Эпилог. Блины вкуса счастья. Вячеслав. Ну красота же, правда? Восхищается Катя, обводя рукой новую мебель в нашей с ней гостиной. Мебель и правда хороша. Теперь стена, где раньше одиноко висел телевизор, украшена разнообразными полочками из орехового дерева, внизу стойка для книг и прочего. Диван теперь соседствует с креслами, а возле него стоит мраморный стол, который к тому же можно раздвигать. «Как раз сегодня планируем опробовать это дело». «Красота!» – соглашаюсь с Катей. «Еще бы мне не согласиться, выбирали это вместе. Все, что прибыло в квартиру из мебельного салона за последние дни, мы с ней скрупулезно выбирали по каталогу, потом ездили, смотрели вживую, заказывали. И вот моя некогда холостяцкая квартира с минимумом удобств теперь стала обжитой, уютной. Все потому, что здесь поселилась Катя». Прожив с ней пару недель, я четко понял, почему Антон так в нее вцепился. Клата не женщина. С ней очень комфортно жить. Она ласковая, практически бесконфликтная. Ее приятно видеть по утрам за завтраком. С ней божественно ложиться ночью в постель. К тому же Катя домовитая. Все ей хочется навести красоту, привести в порядок квартиру. А как готовит. Причем и завтраки, и обеды, и ужины. Потерять ее немыслимо. Даже мой отец... И тот в нее немножечко влюблен, как по мне. Как только видит мою Катю, аж весь расцветает. Оно неудивительно, ведь она каждое утро ездит со мной к нему в больницу. Причем берет с собой что-нибудь вкусное, мясное, мило с ним беседует и не разрешает мне на него рычать. Мол, уже поругал родителя не один раз, зачем каждый день начинать с обвинений. Это после всего, что он начудил. Что ни говоря, а мне досталась в будущее жены добрейшая девчонка, к тому же до да нельзя заботливая а еще повернутая на чистоте полочек. «Сейчас еще разочек все отполирую», говорит Катя хищно оглядывает мебель с салфеткой на изготовку. «Хорош бегать, скоро гости придут, и так все идеально чисто». Пытаюсь ее урезонить. А то она уже три часа бегает по квартире со всякими тряпочками из специальной микрофибры. Да-да, я выучила это слово. Чистящими средствами, шваброй, все полирует, начищает, никак не может успокоиться. «У меня еще полчаса на шлифовку!» – возмущается Катя. «Иди в кабинет, не мешай!» «Ок, удаляюсь!» – говорю со вздохом. Спорить с беременными женщинами такое себе занятие. Еще раз нервничается. Делаю вид, что ухожу, а на самом деле еще некоторое время наблюдаю за ней, опершись о дверной косяк. «Приятно, что у меня в доме появилась хозяйка. Мы живем вместе, всего ничего, а я уже не представляю, как жил без нее». Хорошо, что брак это навсегда, а мы поженимся уже через два месяца. Тут из прихожей раздается звук дверного звонка. «Гости!» – радостно взвизгивает Катя. «Что-то они раненько». Она со скоростью звука собирает свои тряпочки, полироли в тазик, убирает все это дело в кладовку. «Хорошо, что я накрасилась и причесалась заранее», – говорит Катя с улыбкой. «Я красивая, правда?» «Очень», – тут же киваю. «Она и вправду чудесно выглядит в черных брюках и синей кофточке». «Красавица моя!» «Идем открывать вместе!» «Привет!» – басит Жора, впуская в квартиру Ингу. Так и лобком закатывается внутрь, ведь уже на седьмом месяце беременности. Важно, командует. «Жора, блинчики аккуратно на кухню!» «Сегодня угощение с них, на этом настояла Инга. Я хотела сделать для нас что-то приятное после всех пережитых нервов. Жора относит здоровенную сумку с контейнерами на кухню, сам идет в гостиную». Пока девчонки раскладывают блины на тарелки, мы с ним усаживаемся на диван. «Спасибо, что подключил своих знакомых. Благодарю друга. Дело Морозова идет полным ходом. Прокурор утверждает, что он надолго сядет». «Всегда, пожалуйста, партнер», – кивает Жора. «Да, мы с ним теперь полноправные партнеры». После того, как я озвучил Жоре, какая сумма мне нужна для выкупа здания, он даже бровью не повел. Ожидал, что будет гораздо дороже, ведь клуб расположен в отличном месте. В тот день я выяснила о друге одну важную вещь. Он настоящий денежный мешок. Я всегда знал, что он состоятельный, но даже не представлял, насколько. И тогда я предложил ему вложиться по-крупному. Ведь у меня давно зрел план по открытию второго клуба. Все давно подобрано. Здание, список необходимого оборудования, даже маркетинговая стратегия. Так что теперь я весь в заботах и делах, поскольку мы с Жорой открываем второй клуб. В перспективе это будет сеть, которая принесет нам с Катей кучу денег, как, впрочем, и Жори с Ингой. Мы с ним перекидываемся парой фраз, обсуждаем новости. Как-то одновременно начинаем умирать с голоду, ведь в воздухе уже витает аромат блинов, которые, к слову, давно должны были украшать стол в гостиной, а не томиться на кухне. «Тебе не кажется, что они там чересчур долго возятся?» начинает беспокоиться Жора. «Мы, не сговаривая, сидем на кухню и застаем чудесную картину. Катя держит сковороду-гриль, Потом замахивается ею, словно показывая, как происходило дело, и тараторит. Я так испугалась, не знаю, как это сделала. Он ворвался на кухню, я увидела на столе сковородку, а потом чистый аффект. Сама не поняла, как ухватил ее. И хрясь, Антон уже на полу. Думала, прибила. Хорошо, что нет. Ух, короче, это бесценная вещь. Какая у тебя хорошая сковородка, восхищается Инга. Я себе тоже такую куплю. Жору убить, хихикает Катя. Не, Жору жалко, он хороший. «Мясо буду жарить». Кашляет Джора, давая понять, что мы все слышим. Девчонки оборачиваются к нам смелыми улыбками. «Обсуждаете боевые действия?» спрашиваю у Кати с усмешкой. «Хорошо, что Катя его стукнула», заявляет Инга. «И просто отлично, что его упекли за решетку. Ему там самое место. Таких нужно изолировать от общества». «Согласна», кивает Катя. «Но во всей этой истории мне очень жаль его родителей». «Да жалостливая она у меня. Черещур, А вот мне их не жаль. Не на полшишки. Мамаша этого выродка явилась к нам домой почти сразу после того, как я перевез Катю к себе. Я как раз выносил мусор, когда я ее встретил. Она очень хотела поговорить с Катей. Но прежде чем приглашать ее в квартиру, я догадался спросить, что ей надо. Оказалось, она пришла требовать, чтобы Катерина забрала заявление. Именно так. Требовать». Я послушал ее 15 минут, и впечатление не нахватался до конца жизни. Как же она орала! Мол, садистка Катя чуть не оставила ее сына инвалидом, обеспечила ему тяжелейшее сотрясение мозга своей сковородкой. А когда я указал ей на очевидную ложь, ведь сотрясение было легкое, она нашла новые аргументы на повизжать. Я обалдел, когда услышал ее резоны. Оказывается, Катя обеспечила ее сыну нервный срыв тем, что бросила его прямо перед свадьбой Чуть не обанкротила, ведь на свадьбу ушла прорва денег, все в трубу. Дальше больше. Она лишила его надежды на семью и счастливое будущее. Естественно, Антон не мог упустить свою невесту, ведь он ее искренне любил. Это видно было такое проявление любви, когда он изменял ей на прополую, потом ввалился к ней в квартиру, напугал беременную женщину до полуобморочного состояния, попытался взять силой. Однако, когда я выдал этой мадам все вышеперечисленные аргументы, у нее и на это нашлись новые. Он, видите ли, не ведал, что творил. Его надоумили. Сам бы он до такого ни за что не додумался. И вообще, по мнению его матери, Антон – неразумное дитя, которое ни в чем не виновата. Его необходимо понять и простить. Нормально? Двадцати восьмилетняя дитятка. Ну, совсем неразумная, только вполне успешно управляющая собственным бизнесом. Да если бы не та сковородка. Он бы содрал с Кати платье и оприходовал прямо на кухне. Слово слову, пусть скажет спасибо, что этого не произошло. Потому что если бы Антон с ней это сделал, я бы его там точно прибил и Жора бы не оттащил. Так что пусть считает, что ему повезло. И вообще, как по мне, если считаешь сына неразумным, надо лучше за ним приглядывать. А коли уж он отпустил твою юбку и начал самостоятельную жизнь, так прими как данность, что он должен отвечать за свои действия. Словом, катя я ее не пустил и не пущу. Также я проверил тот факт, что отец Марии увез ее из города. Теперь она наслаждается принудительным лечением где-то в Швейцарии. Искренне надеюсь, что там она и останется. Никому не позволю трепать нервы моей красавицы. Наконец мы рассаживаемся за столом. Ровно через секунду у меня начинается неконтролируемое слюноотделение, ибо на столе стоят пять огромных тарелок блинов, с самыми разными начинками. Их тут десяток разновидностей, не меньше. Тут все лучше из книги, которую ты подарила, говорит Инга и подмигивает Кате. Ну, пробуй, а то остынут. Мы специально привезли их в термосумке, чтобы сохранить тепло. Не теряя времени, кладу себе на тарелку те, что ко мне ближе всего. Отрезаю кусок, отправляю в рот и балдею. Боже, это блины вкуса счастья, не иначе. С чем они? спрашиваю изумленно. С мелко нарезанным стейком, зеленью я еще добавила чуточку картошки. Принимается перечислять Инга. Уникальный рецепт. Когда я его нашла, поняла, что обязана приготовить. М да, приглашать в гости Ингу с Жорой очень выгодно. Интересно, а у Кати осталась копия книги? Бонус. Свадьба. Катерина. Дорогие, любимые, я сейчас покажу вам уникальное платье. Машу своим подписчицам в прямом эфире. Оно не пышное, в отличие от прошлого варианта, но супер элегантное. Сверху облегает и идет трапеция от линии чуть выше талии, чтобы не было видно живота. Потом переключаю камеру на планшете, чтобы было видно комнату. Захожу в спальню, где я заранее развесила на плечиках мой новый подвенечный наряд. И удивленно охую. В комнате никого не должно было быть, а там... слава! Кричу на него «Как ты мог?» «Мой жених, как ни в чем не бывало, держит мое драгоценное платьишко на вытянутой руке. Что ты тут делаешь?» «Ох, и ураздосадована!» «Ты не должен был его видеть до свадьбы, так не положено!» «Ты вообще должен быть на работе!» «Ну так же нельзя!» Я заскочил за документами на секундочку, зашел посмотреть, не злись. «Ты, кстати, тоже должна быть на работе!» «Стопроцентно думал, я не узнаю» и шмыгнул домой взглянуть на платье, которое доставили этим утром. А я ведь просила его не смотреть. Ух! В этот момент мой взгляд цепляется за комментарии, которые плывут по экрану. Катя, прости его. Какой он у тебя классный. Я хочу такого же жениха. Ну вот и как после такого на него злиться. Он ведь у меня и вправду обалденный. Снова переключаю камеру на себя, говорю подписчикам. Дорогие, любимые, завершаю эфир, потому что мне срочно нужно поцеловать жениха. Всем любви и добра. Катерина. «Горько! Горько!» – кричат гости. Мы со Славой сидим за свадебным столом и самозабвенно целуемся. Край муха слышу, как люди ведут счет. Один, два, три, десять. На пятнадцати мы, наконец, отрываемся друг от друга. Губы горят, в животе порхают бабочки, голова у меня пьяная от счастья. Смотрю на Славу и вижу в его глазах желание. «Чувствую, наша брачная ночь будет жаркой». Опираюсь спиной о спинку стула, оглядываю банкетный зал. Свадьба у нас получилась что надо, шумная и веселая, а угощение на столе море. Пока тамада отвлекает гостей конкурсом, Слава наклоняется к моему уху и спрашивает. «Как ты? Все хорошо?» При этом показывает взглядом на мой живот. ладу руку на свое еще пока что совсем небольшое пузико, вспоминаю про своего малыша. «Интересно, как ему там сидится?» «С ребенком все ок, со мной тоже», — киваю ему. «Кстати, как думаешь, кто у нас будет?» «Очень уж этот вопрос меня волнует, но для определения пола срок еще слишком мал». «Без вариантов, Кать», – пожимает плечами муж. «Такое я от него слышу впервые. И как это понять?» «То есть, без вариантов мальчик или без вариантов девочка?» – спрашиваю его. «Без вариантов – это значит, если там мальчик, то потом делаем девочку. А если девочка, то наоборот», – отвечает он с улыбкой, года через три. «Как тебе идея?» «Гениальное! Чего уж там!» – вздыхаю в ответ. Начинаются танцы. Слава приглашает меня на танцпол, но я прошу его еще немножко посидеть. Устала за сегодня. Быстрая мелодия сменяется медленной. Мы сидим абсолютно счастливые, смотрим на гостей и в какой-то момент одновременно подмечаем одну удивительную вещь. Папа Славы приглашает на медленный танец мою маму, причем это второй раз за вечер. Интересно, вот он... По родственному или... О, боже, он трогает ее за попу. Прямо как Слава меня в первый день знакомства. Вроде бы случайно, а вроде бы и нет. При этом смотрит на нее с невозмутимым видом, будто так и надо. По-моему, твой папа неравнодушен к моей маме. Тяну Славу за рукав. Я тоже заметил, кивает муж. Он еще нахваливал ее рецепт стейков. Я слышал их разговор, пока ты собиралась в ЗАГС. Твоя мама ему говорила... «Вы же еще не пробовали?» А он сказал, «Ваша дочь приготовила их для меня по вашему рецепту». «Ну, твоя мать сразу растаяла». «Вроде бы просто вежливый разговор, ничего такого», подмечаю с приподнятой бровью. «Ага», кивает Слава многозначительно. «А я опять это вижу. Он снова легким движением провел по ее попе, нахал. Явно настроился на продолжение знакомства в романтическом стиле, хотя это он просто не знает, во что ввязывается. «Слушай, может его предупредить?» спрашиваю Славу тихонько. «О чем?» — удивляется он. «Как о чем? Твой отец мою маму просто еще не знает. Это ж торнадо в юбке. Она ему мозг съест ложечкой и закусит печенкой. Характер у нее соответствующий. Тебе, папу, не жалко? Он у тебя такой добрый». «Не лезь», — резонно подмечает Слава. «Она для него молодая и красивая, не порти маме личную жизнь». Я смотрю на Славу с изумленным видом. «Это он сейчас точно о моей маме?» А он тем временем продолжает. Я давно хотела его с кем-нибудь свести. Может, тогда перестанет лазить по своим горам, а то достал уже. Скучно ему, видите ли. Ну, с мамой ему точно не будет скучно, подмечаю со вздохом. Кать, я не пойму, ты против, что ли? Спрашивает Слава. Я-то не против, но с ее характером. Нормальный у нее характер. Машет он рукой. Ха-ха, похоже, Слава ее тоже плохо знает. Впрочем, я понимаю, почему он так думает. «Ведь маман с ним просто мисочарование. Очень уж он ей нравится в качестве моего супруга. Это мне она два месяца высказывала все свои фи касательно приготовления к свадьбе. С ним же была подчеркнута мила. Впрочем, не спешу разубеждать Славу в его заблуждении. Зачем портить идеальное отношение зятя с тещей? Кстати, может, мама с отцом Славы тоже будет доброй?» Смотрю на этих двоих и пытаюсь представить их вместе. Игорь Викторович свои 55 еще вполне себе орел, фамилия у него говорящая. После выхода из больницы отъелся, с моей помощью, разумеется. Больше не выглядит болезненно худым, даже наоборот. Справный, широкоплечий мужчина, нога теперь в порядке, слава богу. Моя мама в свои 44 тоже неплохо сохранилась. Лицо у нее гладкое, почти без морщин, большие синие глаза. И прическа вполне ничего, светлые кудри убраны наверх. Но объемы всех частей тела очень уж богаты. «Не могу сказать, что она непривлекательная. Мама у меня эдакая сдобная пышечка. К тому же в этом длинном синем платье она очень даже ничего. Но спортивному мужчине типа Игоря Викторовича, по идее, должны нравиться женщины другого типа. Или нет?» Подмечаю, как он что-то шепчет ей на ухо и понимаю, моя мама ему определенно нравится. «О, он ведет ее на улицу под ручку» при этом косит взглядом на ее выдающуюся филейную часть. Он к ней определенно неравнодушен. И к маме, и к ее мадам сижу. Тут мне в голову приходит интересная мысль. С чего я вообще решила, что полнота может быть помехой в любовных делах? Зачем общество навешивает нам эти стереотипы? Правы те, кто говорит, что на каждую фигуру найдется свой любитель. Чтобы оторвать себе классного мужика, совершенно не обязательно худеть. А вот любить себя – это да.